Глава шестая. Вселенная глазами червяка. Бывают символические сновидения и реальная жизнь, которую они символизируют. Или же, наоборот, бывает символическая жизнь и сновидение, в которых она реализуется. Символ — почетный мэр города, если смотреть на Вселенную глазами крохотного червячка. Во вселенной глазами червячка никто не станет удивляться, зачем корове плоскогубцы, раз ей так хочется, достанется да, ей несчастные плоскогубцы, Не сейчас, так потом. Мне-то с моими проблемами этот вне легче. Иное дело. Если для того, чтобы раздобыть себе плоскогубцы, корова решила использовать именно меня, тогда ситуация в корне меняется». Тут ж меня забрасывает в совершенно чужие измерения, где кто-то другой видит все совсем по-другому. Когда вдруг тебя забрасывает в другое измерение, самые неудобные — это долгие разговоры. — Нафига тебе, плоскогубцы? — спрошу я корову. — Очень кушать охота, — ответь она. — А нафига, плоскогубцы, когда кушать охота? — спрошу я. — А повешу на ветку с персиками, — ответит она. «А ветка с персиками? Нафига?» — спрошу я. «Так ведь я ж тебе целый вентилятор взамен отдаю!» — ответит она и так без конца. И вот в бесконечном таком разговоре я постепенно начну ненавидеть корову, а корова начнет ненавидеть меня. Так и случается во вселенной глазами червяка, и единственный способ убежать оттуда — Это поскорее увидите еще какой-нибудь сон. И вот теперь, сентябрьским полднем 1978 года, четырехколесное железное чудище завезло меня в самый центр Вселенной глазами червяка. Надо понимать, вопрос с моими молитвами там на небесах был решен отрицательно. Я огляделся и невольно вздохнул. Вздыхать — единственное, что оставалось в моей ситуации. Машина стояла на вершине небольшого холма. Дорожка из грани, по которой мы надо думать, сюда и приехали, убегала вниз по склону за нашей спиной, петляя вычурным серпантином до едва различимых вдали ворот. Слева и справа тянулись рядами криптомерии и ртутные фонари на одинаковом расстоянии друг от друга, длинные и острые, как заточенные карандаши. Неспешно добрести до ворот можно было, наверное, минут за пятнадцать. Деревья осаждали полчищи неистребимых сверчков, и воздух дрожал от скрежета, не оставлявшего ни малейших сомнений в том, что конец света уже начался. Трава под деревьями ближе к дорожке была аккуратно подстрижена, И с наклоненных обочин на меня таращились рассаженные в беспорядке то ли азалии, то ли розалии, то ли еще какие-то рододендроны. Стайка скворцов неторопливо переправлялась по газону справа налево, чудно шевелясь и волнуясь, как забучий песок. По склонам холма вниз к подножью спускались мраморные ступени, направо к японскому саду с прудом и каменными светильниками, налево к небольшому полю для гольфа. На одном краю поля виднелась беседка, непередаваемая расцветки мороженого с изюмом, на другом маячило каменная статуя какого-то типа из греческой мифологии. Позади статуи громоздился из полинских размеров гараж. У самого входа еще один водитель поливал водой из шланга еще один автомобиль. Марки машин я не разобрал, но в том, что это неподержанный «Фольксваген», сомневаться не приходилось. Скрестив руки на груди, я еще раз обвел взглядом окрестности. И идеально, не к чему прицепиться. Голова раскалывалась от боли. — А где почтовый ящик? — спросил я на всякий случай. — Интересно, кого они тут гоняют за почтой по утрам и вечерам? — Почтовый ящик на задних воротах, — ответил водитель. — Само собой, чего спрашивать. — Конечно, должны быть и задние ворота. Я перестал озираться, посмотрел прямо перед собой и уперся взглядом в огромных размеров дом. То было... Как лучше сказать, просто пугающее одинокое здание. Скажем так, жило-было на свете одно общепринятое утверждение. И были у него, как водится, свои маленькие исключения. Но годы шли, исключения росли, расползались безобразными пятнами по телу родителя и спустя какое-то время превратили и его, и себя уже в абсолютно другое, чуть даже не в совершенно обратное утверждение, тоже, разумеется, со своими маленькими исключениями. Черт-то знает, как еще лучше выразиться. Но именно так и выглядело это здание. Сильнее всего оно смахивало на доисторическую рептилию, чье тело, В результате беспорядочных мутаций зигзагов слепой эволюции развелось до ненормальных, ей самой мешавших размеров.